Часть четвертая. Слухи ползли за ней по пятам. Но она не стала дожидаться слухов. Вернувшись в Дмитров из-за темных шлюзов, Анна сразу же все рассказала мужу. — Не стоило, любезному Сергею Петровичу, певичку в дом пускать. Все они одним миром мазаны. Рыжеволосая красотка оказалась то а еще, — поговаривали дмитровские мужики, явно сожалея об упущенной возможности. Бестия! А так долго верной женой прикидывалась. Вторили им, не понимающие, куда дует ветер супруги. Хотя в парфюме она была мастерицей. Как думаете, прикроет теперь Сергей Петрович лавочку? А я-то слышала, что она вообще из этих. И тут переходили на шепот. Из гидов? Да о чем вы говорите, милочка. Просто певичка с полюбовничком своим пыталась сбежать. Сколько волка не корми. Да только он, похож бросил ее. Но чего раскудахтарись, куры? Цикали на них, упустившие свой шанс информированные мужья. По любовничкам. Рыжа не подстать вам тут лес сточить. Из гидов она так и есть. А за Сергея Петровича вышла для прикрытия, чтобы ожидать секретного задания. Анна не стала ждать сплетен. И рассказала Сергею Петровичу все. О том, что она гид, и о том, что всегда любила другого. А сейчас еще больше. Сейчас до беспамятства, когда, наверное, все потеряно. Только она не стала этого говорить. И попросила у него прощения. У нее сжалось сердце, потому что она впервые видела на глазах добрейшего Сергея Петровича слезы. — Если останешься, я готов все забыть, — сказал он. Анна покачала головой. — Я не могу так с вами поступить. Я пыталась, но не могу. И он рыдал. И она с трудом удержалась, чтобы не обнять этого человека, от которого всегда видела только добро. Но она не стала этого делать. Это дало бы ему надежду. А она не могла оставить ему надежды. — Поживи хотя бы дома, пока, — попросил он. И его голос дрогнул на слове «дома», как будто все по-прежнему, хотя ничего уже не будет по-прежнему. Муж за эти годы стал для нее самым близким человеком, и она не любила этого близкого человека. Как такое возможно? — У тебя не Раджа, что-то другое. — Я все равно буду ждать тебя, — сказал он, — всегда. — Помни это. Всегда буду ждать. Сейчас рыжая Анна стояла у дмитровских причалов и смотрела на подростков, забавляющихся карточной игрой. «При чем тут Раджа?» — подумала она. «При чем тут эта дурацкая игра в карты? Поймать противника на обмане или обмануть самому?» На мгновение задорные голоса картежников куда-то отодвинулись. И весь солнечный день словно опрокинулся. Ненадолго. Только на ее лицо легла еще незамеченная никем холодная тень. Но она поняла причину. Медленно, из-под валь в тумане начиналась перемена. «Мы скоро пойдем за ними», — подумала рыжая Анна. «Только я не знаю, что мы найдем». Никто не знает. Даже Тихон. Наверное, она бы пережила потерю любимого. Если бы Хардова не стало, она бы надела на свое сердце траур, «И им бы стала размеренная Дмитровская жизнь, потому что она гид», — так Хардов сказал ей. «Но он не погиб, только, возможно, тот, кого я так люблю, сейчас едва осваивает первые шаги». Она горько усмехнулась. Сразу же вспомнили слова Сергея Петровича о том, что он все равно будет ждать ее. Как бы он изумился и как бы злорадствовали все эти сплетники, узнав, на что красавица рыжая Анна променяла свою размеренную жизнь. Что ж, буду давать ему соску. Или, если окажется постарше, играть в раджу. Мысль показалась дикой. Ее усмешка сделалась несколько безумной. А потом отчаяние чернотой колыхнулось у нее в груди.